«Оливия!» Наконец вспыхивает свет. Я чувствую на себя руки Теда, вытаскивающие меня из мрака. От его дыхания воздух пропитался густым духом бурбона. «Привет, Кейса!» — дышит он в мою шерстку. «Ну что, теперь будешь вести себя хорошо?» «Будем надеяться, что да, я по тебе страшно скучал». Пойдем посмотрим телевизор, я тебе что-нибудь расскажу, поглажу, а ты помурлычешь. Здорово, да?» Я корчусь, пытаясь вырваться из его рук и царапаю ему когтями лицо. Полосую руки и грудь, ощущаю под лапками хлопок и голую плоть, чувствую, как проступает кровь, потом убегаю и прячусь под диван. Котенок, ну пожалуйста, вылезай!» — зовет он меня. Затем приносит тарелку с парой куриных палочек и ставит ее посереди комнаты у кресла с откидной спинкой. Воркуй, и все меня зовет. Иди сюда, киса, кыс-кыс-кыс. Лакомство действительно распространяет отличный аромат, но я не двигаюсь с места. Хочется есть и пить, однако злость все равно сильнее. У меня такое чувство, что я тебя больше не узнаю. Сообщаю я ему, хотя он, конечно же, слышит одно лишь шипение. В конце концов, Тед сдается, вполне в его духе, потому что никогда не берет на себя ответственности за что бы то ни было. Когда он уходит, из-за отворота его брюк вываливается какой-то предмет. Белый и небольшой, но что это такое, я разобрать не могу. Он подпрыгивает, и у меня дергается хвост так и подмывает за ним погнаться, тут ничего не замечает. Из кухни доносится глухой хлопок, открываемый банки с пивом. Потом клёкот у него в горле, когда он пьет, а еще какое-то время спустя тяжелые поступь поднимающегося по лестнице человека. С громким звуком пробуждается к жизни проигрыватель, и опечаленная женщина заводит песню о танцах, растягивая гласные. Теперь он уляжется в постель, тихо включит музыку и будет пить до тех пор, пока в доме не останется ни капли спиртного. В данный момент я прячусь под диваном, несмотря на то, что мне безбожно щекочет нос комки пыли. Это надо записать. Итак, я вполне естественно заполучила ту штуковину, что выпала из отворота тедовых брюк. Я не могла устоять перед соблазном. Сами знаете, кошки, любопытство и все такое прочее. Я осторожно подползла к ней, вжимаясь животиком в пол. От нее волнами исходил какой-то запах, точно такой же мне доводилось слизывать с губ и лап после того, как ко мне приходил мрак. Такой же запах издавал маленький белый шлепанец. Именно тогда мне стало ясно, что все это очень-очень плохо. Предмет я зажала в зубах, и показался квадратик бумаги, который был сложен столько раз, что в итоге превратился в маленький твёрдый шарик. С какой стати Теду носить его за отворотом брюк, подумалось мне. Странно. Я забралась обратно под диван, гарантировавший мне безопасность, и развернула записку, подцепив ее коготком. В действительности это была не бумага, а клочок тонкой белой красивой древесной коры. Однако им воспользовались в качестве папируса. Я углядела на нем слово, написанное на кремовой поверхности розовым маркером. Потом узнала корявые буквы и застыла, как вкопанное. Они не раз и не два попадались мне на глаза на кухне, на белой доске для фломастеров. Это был почерк Лорен. Над написанным розовым маркером словом виднеются три неправильной формы коричневые пятна, будто далекие острова. О том, что это, мне говорит нос, брызги крови. Я несколько раз отодвигала от себя эту странную записку, делая вид, что ее для меня нет. Но потом возвращала обратно, снова и снова читала, Каждый раз надеясь, что в ней кажется что-то другое. Но ничего не менялось. Оно оставалось на месте. Одно единственное слово ⁇ помогите ⁇